Склонился я опять, заснул таково легко, Хорошо на свете, милый. Я вот, кобы полегчало, опять бы по весне пошел. А что тайно, то оно тем даже и лучше. Страшно оно сердцу и дивно, И страх сей к веселью сердца. Все в Тебе, Господи, и я сам в Тебе, и прими меня. Не ропщи в юнош, тем еще прекраснее оно, что тайно», — прибавил он умиленно. Тем даже прекраснее оно, что тайно?» — Это я запомню, эти слова. Вы ужасно неточно выражаетесь, но я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 Еще могут запомнить дети его, али внуки его, еще видевшие лицо его, а затем хоть и может продолжаться память его, но лишь устная, мысленная, ибо перейдут все видевшие живой лик его. И зарастет его могилка на кладбище травкой...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 Она выговорила это скороговоркой, покраснев, и хотела было поскорей уйти, потому что тоже страх, как не любила размазывать чувства, на этот счет, была вся в меня, то есть застенчива и целомудрена. К тому же, разумеется, не хотела бы начинать со мной на тему Амакар Макар Ивановиче. Довольно было и того, что мы оба сказали, обменявшись взглядами.